С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал, не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп, милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похоже. Нет, не то. Нынче вечером, в двадцать один, О придет ко мне. Желание увидеть ее здесь было совершенно естественно. Вот звонок.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 о н повыковырил ровно столько ртути, чтобы уровень стал над дождь. На экране дикарь в перьях, выколупывающая ртуть. Смех. Вы смеетесь, но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи? Так же, как дикарь, европеец хотел дождя. Дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей.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 плотно облегающее чёрное платье, остро подчёркнуто белое открытых плечей и груди, и это тёплое, колыхающееся от дыхания тень между и ослепительные почти злые зубы. Улыбка — укус. Сюда, вниз. Села, заиграла.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 Солнце не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи. Нет, дикое, несущееся, опаляющее солнце. Долой все с себя в мелкие клочья. Сидевший рядом со мной покосился влево на меня и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось. Я увидел, на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я... Снова я. Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескатню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый ф о н л е к т о р слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху. Вот и все. С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. Она продемонстрирована была в конце для контраста.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 Возможно, что именно странные непрозрачные о б и т а л и ш и древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой сикдом! Моя крепость!» Ведь нужно же было додуматься. В 21 я опустил шторы, и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся «о». Протянула мне свой розовый ротик и розовый билетик. Я оторвал талон и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента — 22.15. Потом показал ей свои записи и говорил, кажется, очень хорошо о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно розово слушала, и вдруг из синих глаз — слеза. Другая, третья. Прямо на раскрытую страницу. Страница седьмая. Чернила расплылись. Ну вот... Придется переписывать. Милый Дэ, если бы только вы, если бы... Ну что, если бы? Что, если бы? Опять ее старая песня. Ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое относительно... Относительно той? Хотя уж тут как будто... Нет, это было бы слишком нелепо.